«Ух, как холодно!» — прошептал Тароп, пожимаясь и дрожа всем телом. «Ну, страсть! Зуб на зуб не придется! Эка дичь, подумаешь! И звезд-то отсюда не видно, а то бы хоть по ним добраться как-нибудь до места!» «Да вот постой!» — продолжал он, увидев вдали просвет. «Никак дорога выходит на поляну! Только бы мне не оглядеться порядком!» В самом деле... Через несколько минут Тороп вышел на большую луговину. Он остановился и поглядел вверх. Едва можно было различить звезды, какими усыпан был небосклон. Их бледный свет сливался уже со светом утренних небес. Одна только звездочка ярко светилась на востоке. Она искрилась и блистала на беловатых небесах, как сверкает алмаз на чистом серебре. «Это ты?» «Моя путеводительница!» — в скричал с радостью Тороп. «Сестрица-звездочка, ранняя-звездочка, здравствуй! Теперь я знаю, куда мне идти. Она останется у меня по левую руку, и если бы только не повстречалась со мной русалка и не обошел меня какой-нибудь леший...» «Чу!» — продолжал Тороп, вздрогнув от ужаса. «Легок на помине проклятый!» В эту самую минуту Чудный и отвратительный крик, н е с х о д н ы й с голосом никакого животного, Пронесся по лесу. Эти дикие звуки, похожие на громкое ауканье двух человек, Которые, отыскивая друг друга, Перекликаются меж собою. И на неистовый хохот безумного, Казалось, то приближались к тому месту, Где стоял тороп, То вдруг, отдаляясь, замирали в лесной глуши. По временам эти нестройные и пронзительные вопли понижались до тихих вздохов, а потом, вдруг возвышаясь неимоверной быстротою и как будто бы раздирая воздух, гремели, дробились и, повторяемые отголоском, оглушали оледеневшего от ужаса торопа. «Ох, плохо дело!» — проговорил он, наконец, заикаясь. «Да их никак десятка-два будет, и тут, и там». «Ах ты, что это? Ну, пропала моя головушка!» — в скричал Тороп, упав ничком на землю. На противоположной стороне поляны вышел из лесу человек необычайного роста. Он делал такие огромные шаги, что в полминуты достиг того места, где лежал без памяти бедный Тороп. «Кто ты?» — загремел грозный голос. Тороп молчал. «Ну, пришел мой конец», — подумал он, чувствуя, что его приподнимают с земли. «Возможно ли? Это он!» — раздался снова страшный голос. «Тороп!» «Помилуй, господин Леший!» — завопил тороп. «Что ты, что ты, полоумный? Или не узнаешь своего господина?» «Господина?» — повторил Голован, осмелись, наконец, взглянуть на Лешего. «Ах, батюшки Светы!» «В самом деле это ты, боярин!» «Говори с к о р е й бездельник!» Закричал незнакомый. «Где Всеслав?» «Ну, отлегло от сердца!» «С тобой, боярин, я и сотни леших не испугаюсь!» «Зачем ты здесь?» «Ух, батюшки, ну перепугался же я д да о станешь ли ты отвечать на мои вопросы, негодяй?» «Говори! Или я сей же час р а з м о з ж у тебе голову!» «Не гневайся, боярин!» — прервал тороп. «Дай только с духом собраться!» «Говори, где Всеслав!» «Вести мы где, на ч ё р т о в о м городище!» «Его там нет!» «Как нет?» «Не наказал ли я тебе быть при нем неотлучно?» «А что ж мне было делать, боярин?» «Если б я не пошел по его приказу в село Предиславино, так он сам бы у ш ё л туда, да еще днем!» «Безумный!» «Выслушай, боярин!» «Я расскажу тебе все, как было!» как Вышата хотел меня повесить, как я сидел в пустом подвале, как Стимит выпроводил меня из села Предиславина, как он приказал мне отвезти Всеслава в одно укромное местечко, где уже верно его не найдут. Но разве узнали? То-то и дело. Этот разбойник Вышата все пронюхал, и чай теперь уже посланы воины обшарить кругом все чертово городище. Хорошо еще, что Всеслав дал оттуда тягу. Но где он теперь? Где-нибудь около села п р е д и с л а в и н а Он сам не изволил сказать, что если я скоро не вернусь с весточкой от его невесты, то он уйдет вслед за мною. «Безумный», — повторил незнакомый. «Поспешим, т о р о п Я стану искать его с одной стороны села п р е д и с л а в и н а а ты с другой. Пока еще не наступило утро, мы можем спасти его». Но если... О, поспешим, поспешим, тороп!»